Другой случай, мало кому известный, касается смерти Николая Рубинштейна. Он умер за границей, тело его повезли в Москву. В том же поезде ехал гроб какой-то баронессы в Ригу. На границе перепутали гробы, но заметили ошибку только по приезде в Москву. Вся Москва была на вокзале, депутации, венки и прочее. Никто из знавших не решился выдать ошибку. Так с почетом похоронили в Москве баронессу, под плитой Николая Рубинштейна, в то время как прах его скромно ложился в Риге под плиту какой-то баронессы. Вокруг Антона Рубинштейна тяготела группа постоянных его спутниц и учениц. Очень выдающаяся фигура была Софья Александровна Малоземова, прекрасная музыканша, отличная преподавательница. Очень своеобразные наружности – Все помнят это необходимое явление на рубинштейновских, да и всяких концертах. Сухопарая, высокая, дыбом стоящие седые волосы, из-под верхней губы торчащие наружу зубы и большие синие очки, за которыми глаз не видать, но ощущаются зрачки, хотя с бельмами, но зоркие. Конечно, для всех Рубинштейн был авторитет, но всегда мне казалось, что ни в чьих устах имя «Антон Григорьевич» не звучала такой незыблемостью, как в устах Малоземовой. Помню ее однажды в очень обидном для нее положении. Приехал в Петербург сын известной певицы Полины Виардо, Поль Виардо, скрипач. Он приехал с письмом от матери княгини Марии Аполлинаревне Борятинской и был приглашен играть у нее в гостиной. Это был ужаснейший тип, прямо прощелыга, нахальный, заносчивый, Помню, у него на правой руке было серебряное кольцо, унизанное маленькими колечками, которые все время брецали, пока он водил смычком. Все было не по нем, и публика, и акустика, и место, с которого ему приходилось играть, и аккомпаниаторша. На несчастной Малоземовой он вымещал все свои неудовольствия. И, наконец, распалив себя до белого коленя, он раскрыл перед ней какую-то вещь сенсанса. санса И взял такой головокружительный темп, что бедная Софья Александровна, ученица Рубинштейна, одна из лучших в Петербурге преподавательниц, едва-едва читая с листа, через пень-колоду поспевала. Вдруг он бросил скрипку на фортепиано. «Если хотят, чтобы я играл, то пусть, по крайней мере, приготовят приличного аккомпаниатора». Присутствующие обступили Малоземову. Виардо был предоставлен своему гневу. Мало вообще ценятся хорошие аккомпаниаторы. Какая важная ответственная роль, и как мало настоящих аккомпаниаторов, таких, что не подыгрывают только, а сливаются с певцом. Как мало таких, что чувствуют значение аккомпаниаторской самостоятельности, что аккомпанемент не есть музыкальное лакейство, что это есть художественное сотрудничество. У нас было несколько хороших аккомпаниаторов в Петербурге. Дулов и Тоскин – были неизбежны на всех концертах оперных певцов, но настоящая камерная аккомпаниаторша, конечно, была Вера Романовна Клеменс. Как бы ни была прекрасна певица, никогда аккомпаниатора никогда не видел и не удивлялся это, но сидела Вера Клеменс. Я еще никогда не видел, чтобы певица, выходя на вызовы, выводила с собой аккомпаниатора. Никогда не видел и не удивлялся этому. Но когда Вера Клеменс аккомпанировала Барби, меня удивляло, что на вызов выходит одна, а не две.